Глава пятнадцатая. Рейс в прошлое. К моему великому удивлению, Кронг Кисемяу вообще не ругалась из-за того, что ее своевременно не информировали о реальной ситуации Сленг Айни Уремяю. Более того, белоснежная м и й л о н к а ни единым словом даже не упомянула тот досадный эпизод и не высказала своего недовольства по поводу того, что правительницу огромного космического государства выставили в неудобном свете перед подданными. Воплощение великой первой самки сегодня вообще была какой-то заторможенной, апатичной и глубоко погруженной в собственные мысли. Вижу, ты уже знаешь, проговорила она не в попад, сразу после взаимных приветствий и моей короткой извинительной речи. «Э, что знаю? Откровенно не понял я. Что м е л и ф а т ы разгромлены композитом в системе Лайны Уж и потеряли флагман Разрушитель? Да, это тоже повод тревожиться. Совсем по-человечески печально вздохнула Кронгки Семяу. Но я говорила сейчас совсем про другое. Нет положительных линий вероятного будущего ни для Земли, ни для моего народа. Самое позднее через пол Тонга Земля, обе версии Земли, будут уничтожены, композитом ли, трилами или сворами лефатов каким-то иным врагом. Но итог всегда одинаковый – смерть всего живого. Миланцы п о т р и п ы х а ю т с я чуть дольше, может даже с помощью империи выиграют пару сражений. Но тоже неизбежно в итоге станут лишь историей. В будущем нас нет, я проверяла. Такая новость была способна кого угодно свалить с ног, но я в ы с л у ш а л ее с непроницаемым лицом и лишь кивнул. Потому, когда же без просмотра линий будущего и анализа политической ситуации на звездной карте понимал, что останавливать композит некому. Да и без разсывая губку врагов и Земли много, а вот союзниками как-то не густо. Что, совсем-совсем без вариантов? Уточнил я у Кронгки с и м я у и Мейлонка в ответ как-то подозрительно замялась, что было замечено даже моей хвостатой рыжей спутницей. Великая, умоляю, скажите, что вы видите, попросила Ланкани, й на что правительница, глубоко вздохнув, согласилась поведать все, что смогла выяснить в смутных и неверных линиях вероятного будущего. Хорошо, друзья, я расскажу свои видения и мысли, но только сразу договоримся: не считайте меня сумасшедшей. Идет? Мы с Ани удивленно переглянулись, уж очень необычным было вступление великой к рассказу, но пообещали, что не выскажем никаких упреков и насмешек, каким бы странным не показался нам предложенный Кронк Кисси способ спасения наших народов. Не знаю, уж поверила нам собеседница или нет, но Кисси все же высказала свою идею. Мне необходимо получить совет от той, кто никогда не ошибалась, у великой первой самки м и й л о н с к о й расы. Выпалила, ищущая правду, и уставилась на нас в ожидании реакции. «Э, я действительно не знал, что ей ответить на такое безумное предложение. Не совсем понял, Кисси, ты хочешь умереть и встретиться в стране вечной охоты, или во что там верят м и л о н ц ы с духом первой самки? к о м а р не говори ерунды. Строго поправила меня л э н к а й н и м и л о н ц ы не верят в загробный мир, а также существование души или сознания после смерти тела. Наверняка мудрая правительница имела в виду что-то другое. Да, я имела в виду другое, согласилась Кронгкисемяу, хотя сама пока не знаю, что именно. Просто я вижу несколько линий вероятного будущего, которые совершенно не понимаю. В них я каким-то образом встречаю с легендарной первой самкой и получаю непогрешимые ответы на свои вопросы. И именно из уст великой первой самки узнаю, как спасти мой народ, да и твою землю заодно, отказалась бы неминуемой страшной участи. Это единственная дающая надежду нитье вероятного будущего. Все остальные ведут к смерти. Как бы странно это ни звучало в свете абсолютно безумного плана великой, но я сразу же встрепенулся. Выходит для земли все-таки есть надежда. Очень воодушевляюще! Вот только как технически организовать встречу современной правительницы Мейлонской расы, столь легендарной личностью, жившей сотни или даже тысячи тонгов назад? 726 тонгов назад. Не возмутимо поправила меня собеседница, заодно выдав, что снова безостенчиво читает мои мысли. Кунг-земли, я знаю с точностью до у м я когда великая первая самка объявилась перед Мейлонскими племенами и дала свою первую проповедь. Знаю точное место этой исторической проповеди и даже знаю, что именно великая тогда говорила, примиряя вечно враждующие дикие племена и объединяя миелонцев в то, что в будущем назовут союзамиелонских прайдов. Все это записано в священных с к р и ж а л я х которые великая проповедница Лэнг Амиру Умаяу заставляла меня, юную подающую надежды девчонку, зубрить в храме день и ночь и нещадно лупила за малейшую неточность или недостаточное рвение в учебе. Таким образом, я знаю, где и когда можно застать великую первую самку, и осталось лишь придумать способ доставить меня туда в прошлое. Казалось бы, это невозможно, но я знаю, что именно ты, Кунг-Камар, на это способен, поскольку все эти странные и непонятные линии будущего сходятся на тебе и однозначно указывают на тебя. О, как все интереснее и интереснее! Нет, отрицать я не стал, поскольку уже примерно понял, о чем идет речь. Убежище Сямтро-7, находящееся в реальном мире и при этом способное чисто теоретически (никаких испытаний я, конечно, еще не проводил) перемещаться в пространстве и времени. Если знать точное время и место, можно действительно уйти в прошлое на д в 0 с половиной тысячи лет, прибыть к планете Урми-2 и высадить Мейлонскую правительницу на планету, чтобы Кив Семяо встретилась там с легендарной первой самкой и получила ответы на все интересующие вопросы. Даже летательные аппараты в убежище имеются. Что дает возможность перелететь с планетоида на другую планету. Опять же, чисто теоретически, поскольку до ангара ремонтные бригады еще не добрались, как не добрались и до центра планетоида, где, согласно схемам, и располагался командный центр всего убежища. Киси, фактически, ты предлагаешь переместить тебя во времени на 726 т о н г о в Я сделал паузу, чтобы собеседница поняла невероятную сложность предложенного. Не скажу, что это невозможно, но очень трудно и требует, как бы смешно это ни звучало, но именно времени. Это как минимум. А еще из р я д н о й порции удачи нам нужно молиться и надеяться, что все древние сложные устройства работы с хронопотоками не вышли из строя за сорок пять тысяч лет. Меня не интересуют детали, Кунг-Камар. Важно лишь то, что ты сам понимаешь, что именно и как сделать, чтобы невозможное все-таки сбылось. Кунг земли известен в галактике тем, что способен творить чудеса. Так докажи это снова и свяжишь со мной к тому моменту, когда все будет готово к моей отправке в прошлое. Я приоткрыл был рот, собираясь высказаться в духе того, что не давал согласия на перемещение Милонки в секретное убежище Сямтру-7, но так и закрыл челюсти, поскольку осознал, что ради спасения моей родной планеты... Все равно соглашусь проверить этот, пусть и кажущийся на первый взгляд безумным, но все же вселяющий определенную надежду способ. А еще в этот момент я вдруг понял, что о з н а ч а л о п о с е т и в ш е е меня в храме зарождения жизни на ледяной комете Унта увидение, то самое, где я в компании Айни и Ки Семял подкармливал хищных инвар в убежище Сямтро-7. Выходит, еще тогда в с е л е н н о й было понятно, что это событие неизбежно произойдет, и мне заблаговременно была дана подсказка. И раз уж так, спорить с в с е л е н н о й я не стал. Вот только сразу поставил п р а в и т е л ь н и ц а Милонцев условия: как все будет готово, ты переместишься в назначенную мною верткапсулу одна без охранников из первого Прайда, и сразу после выполнения миссии покинешь секретное древнее убежище. Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 158 уровня. Само собой. Не стало возражать и спорить Кронг Кисси, заметно воодушевившаяся и о ж и в а ю щ а я и з а п а т и ч н о г о состояния буквально с каждой секундой. Я доверяю тебе, Кунг х а м а р и ради спасения моего народа согласна оказаться в незнакомом месте одна без телохранителей. И раз уж мы закончили с основным вопросом, обсудим еще две темы. Во-первых, со мной связался Кунг в а й т ш и ш и ш основной претендент на трон расы г е к х о Достаточно прямолинейно и даже б е с т а к т н он потребовал военной помощи. Мол, Гекхо помогли м и л о н ц а м в сражении за столичную систему Урми, и настало время п л а т и т ь подолгам. А Гекхо тогда действительно помогли? Уточнил я, поскольку не знал всех деталей. Формально да. Боевых звездолетов у Гекхо не нашлось, зато они прислали в Урми мобильную ремонтную мастерскую и два десятка грузовых барж с ядерными батареями, запчастями и ракетами. Гекход до сих пор трудится в моей столице, восстанавливая поврежденные в том сражении звездолеты, так что отплатить за помощь, конечно, нужно. Вот только поддержка тогда пришла вовсе не от к у н г Вайтшишиша, а от его главного политического оппонента к у н г Даваяшпира, и это ставит меня в неудобное положение. Во-первых, мне решительно не хочется влезать в междуусобные дрязги г е к х о Во-вторых, у меня нет лишних звездолетов. Каждый корабль сейчас на счету, а потому я ответила грубому командующему, что Милонцы лишь в а с с а л и земли, и такие вопросы должен решать с ю з и р е н Навык ощущения опасности повышен до 221 уровня. Что? Вот это номер. Переложила на меня обязательства по своим обещаниям, но главное ответственность в столь политически сложном вопросе. И именно мне теперь предстоит как-то выкручиваться и разрываться между буйным, несдержанным на эмоции командующим Вайтшишишем, которого я сам когда-то подбил на разрыв с правителем Гекху, и его политическим оппонентом д в ш п и р о м между прочим, официальным васалом с свора миллифатов, и получается моим формальным союзником. Киси твою мать, ну разве так можно? Не сдержал я эмоций. Нет, я, конечно, постараюсь урегулировать этот вопрос, но за тобой однозначно будет должок, не за союзами и л о н с к и х п р а й д о в а лично за тобой. Согласна. Моментально ответила Кронг Кисси с огромной радостью, спихивая на человека эту м и л о н с к у ю проблему, после чего невинно захлопала своими сапфирово-синими глазками, не слишком искусно пытаясь выглядеть глупенькой, наивной блондинкой. А что за вторая тема, которую ты хотела обсудить? Великая сразу же посерьезнела и стала выглядеть именно как мудрая правительница огромного государства, а не н а ш к о д и в ш а я девушка-студентка. На переговорах с императором меня, признаться, серьезно задело, насколько пренебрежительно Георг Первый отзывался о милонской разведке, проспавшей н а к о п л е н и е мощи королевского флота трилов. Да, повод для недовольства союзника тогда действительно имелся, но организационные выводы милонцами были сделаны. Как и у с и л е н н а работа в нужном направлении, а мои шпионы нашли спрятанные верфи г у г в о 1 в закрытом для полетов и посещения чужаками звездном регионе Олу Чипас. Обнаружили строящиеся там три колоссальных размеров разрушителя, а также определили маршрут огромного флота в четверть миллиона звездолетов с пятью разрушителями в составе, которую Трилы называют непобедимой армадой. Непобедимой армадой? – переспросил я и не удержался от ехидного смешка. По мне так не самое удачное название для флота. Просто в истории Земли была уже одна непобедимая армада, и кончила она весьма печально. Я передам тебе все данные о перемещении з в е з д о л ё т о в Трилов, передай их Георгу Первому, и очень надеюсь, что эта армада повторит историю той земной и напоследок. Я понял, что Кронг и Кись уже собираются прощаться. Прошу, извини за меня перед той красивой девчонкой, которая попалась мне под горячую руку. Просто не ожидала увидеть другую Милонку в твоем окружении, Кунг-камар, и даже решила, что ты настолько быстро забыл мою подругу Айни, вот и наговорила молоденькой девушке лишнего, о чем сейчас сожалею. Это вообще возможно? Поинтересовалась у меня Ланка й н и когда голограма Кронгки Семяу пропала. Я имею в виду встречу моей правительницы с великой первой самкой. Я лишь неопределенно пожал плечами. Вроде как способ понятен, вот только слишком уж много условностей и допущений было в нем. Что древнее оборудование для путешествий во времени работает, что работают прыжковые и маршевые двигатели убежища. что хватает энергии на все перемещения и достаточно мощность сфокусированных 12 а н т е н н а м и хронопотоков, что элементарно подлежат восстановлению летательный аппарат ы в у б е ж и щ е и они способны доставить кронг кис семяо на урме 2 в нужное место, причем доставить незаметно для аборигенов и великой первой самки, иначе важнейшая проповедь перед дикими племенами сорвется, и вся история м и л о н с к о й расы пойдет по совершенно иному сценарию, где возможно не возникнет ни союза м и л о н с к и х прайдов. Не дружбы мейлонцев с землей, а сама кронкис и е м я о может никогда и не родиться. Работа с прошлым крайне опасна своими возможными парадоксами, и писатели фантасты Земли, как и режиссеры фантастических фильмов, описывали тысячи способов убить себя, всю Землю и даже Вселенную неосторожным вмешательством в мельчайшие события прошлого. Айни, не, не станем пока что забивать голову будущими проблемами. Сейчас у меня короткое выступление перед жителями планеты Гельвара-2, и потребуется твое присутствие как переводчицы. Заодно покажем тебя жителям галактики живой и з д о р о в о й чтобы прекратить поток с о б о л е з н о в а н и й А потом у нас праздник с экипажем по поводу военной победы и мой тебе капитанский приказ, а й н и Веселиться и отрываться по полной, чтобы ты окончательно забыла всю боль, тревоги и невзгоды, а я наконец-то увидел ту жизнерадостную Мейлонку, к о т о р о й привык в своем окружении.